Глава пятая Федот Федотович на восьми лошадях привез из города новую четырехконную молотилку, и пленный австриец, прижившийся в Устойном, Франц Густавович, большой мастер и охотник до железа, собрал машину на Кадушкинском гумне возле ветряка. Франц с распущенными и всегда поднятыми усами взялся за хорошую плату проработать на машине первый сезон. Федот Федотыч, чтобы задобрить ценного человека, половину выговоренной суммы заплатил ему впрок, и Франц старался, тем более что машина Аксайского завода душевно нравилась ему. «Я у вас еще буду работать. Вижу такую систему». «Машина делает вам честь, Федот Федотыч» поднимает высоко русский хозяин. Но и еще однако... Франц громко захохотал, обеими руками взбадривая усы. Вы имеете мощность, точность и прочность. Теперь, делайте большой русский размах. Масштаб, то есть. В полный комплект культурного хозяйства купите себе Локомобиль. Во! Вам это стоит совсем просто, а необходимо нужно. Я имел сказать вам это. Лучше сказать — склонить. Сейчас же к вас придет сразу большие ожидания. Весь хлеб хорошо пойдет через свои руки к своим рукам, то есть агрегат. Как теперь можете сказать обо мне, Федот, Федотыш? Гуд, гуд, хорошо, одно и то же. А куда же конный привод, Франц? Как одели решенным, вдруг озадачился Кадушкин. Но австриец и тут быстро нашел совет. Как это по-русски? Место не пролежит. Нас лучший. Шельма, однако, этот Франц. Хлеб пойдет в одни руки. Понимай со всего села. Э, Кошельма весело и азартно раскидывал Кадушкин. Бери шире австрия кусатый. С этим чертовым паровиком я всю округу обратаю. После сборки машину стали готовить капкатки и вдруг не оказалось веретенного масла. Федот Федот, сердясь и радуясь, снова поехал в Эрбит и всю дорогу думал о локомобиле, о машинах, которым по тугому русскому характеру питал недоверие и выискивал. — Железо дьявольское, а все равно своего просит. Ты его смаж, да укрой, да не ударь нечаянно, да еще не у каждого оно пойдет. Мудрено. Навыдумано. Не по нашей мочальной начинке. Наше дело лошадь до да телега. Хлестнул и езжай. А тут одна морока. Ну вот, ладно. Франц пригодился. А не будь австрияк под рукой. На товарном дворе, где госсельсклад торгует керосином, маслами, инвентарем и машинами, Федот Кадушкин увидел красные железные бочки, поставленные на красные же литые из чугуна колеса с черной переломленной трубой. Вот он и есть локомобиль, — кивнул на бочки кладовщик, знавший Федот Федотча, так как в прошлую зиму, Оба они лечились от натяги у известной городской лекарши. — Ты осотные-то отжимки на крестец не припаривал? — Спытай, припарь. Знаешь, — Не знаешь, кому и верить. Видимо уж, чего бог не дал, лекарь не даст. Но Кадушкина одолевали свои мысли, жадно загорелся а с частными руками например приступишься ли к этой чертовщине у по стоимости в нищету небось вгонит эта печка стоящая штука а это уж у кого какой карман может и до исподников оголить зато ведь беремя дров брось и за пятнадцать лошадев станет буровить — Чего говорить? — Берут, какие толкают в хозяйстве, а потом дело укажут. — Ты вздымишь? — Ишь ты какой, пружина! Был базарный день, и Федот Федот, едучи с товарного двора, завернул на рынок, прицениться к хлебу, так как свободных денег у него не хватит, а намерение купить локомобиль почти вызрело в его голове на рынке неожиданно встретил аркашку Оглоблина, торговавшего куделей и перекупленным медом аркашка человек заносчивый не по прибытку гордый но всякое дело берет в обхват неистово бьется в люди и федот федотович не любя его уважал ценил за хозяйственность этого на кривой не объедешь частенько с похвалой думал об аркашке федот федотович и вот увидев его в базарный день С грошовым товаром повеселел, Валка, с загребом подошел. С прибытком сосед. Спасибо. Торгуем? А, баловство одно. Копеечная торговляшка наша. Без копейки рубля нету. Да и своя копейка лучше заезжего рубля. Уж это так. Слушай-ка, вдруг осенила Федота Федотыча, ты купи у меня старую-то молотилку. В жизнь бы не продал, хоть и новые теперь есть. Да локомобиль! Фу, к дьяволу! Поровик этот хочу завести. — Она, молотилка, поработана, но тебе еще послужит. — Железо! Хозяин ты обстоятельный, и мне покойно будет, как я свою кровную достоянию определил к месту в добрые руки, значит. Доведись, скажем, Яшки умницу или егору сиротки, ни за какие деньги не уступил бы, сгори лучше, и за ржавей. Много не прошу, хоть и добрая механика на ходу. Купить можно. А чего ж не купить? Аркашка вдруг заулыбался неясной улыбочкой. Только ведь закуплю я ее, а она, может, так сама по себе в моем хозяйстве окажется. Это как надо судить? Ты, Федот Федотович, концы большие кидаешь. Небось, у каждого знаешь, сколь амбарного хлеба в зажитке. Надо бы знать, Аркаша, да не привел Господь. Концы большие кидаешь. А что в своем доме творится, не знаешь, выходит. То верно, дом сам собой идет. Да ты как-то морочно говоришь кругами сын твой харитон в мое хозяйство примаком просится у голом смекаю не отпустишь чего нибудь дашь небось вот хоть ту же молотилку и дай в преданное она тебе видать по всему не к делу лишнее федот федотыч сперва все посмеивался думая что оглоблен шутит но вдруг вник в его слова и окосоротил со зла. — На тебе, что ли, он женится, ежели берешь его в свой дом? — Не на мне, конечно, Федот Федотович. Сестра у меня есть. — На твоей сестре? На ней? На обноске? — Евдокия Павловна. — Да как у тебя язык повернулся? — Евдокия, да еще полно! — пфу ты! — Да я ее в свинарник полы мыть не возьму, понял это? — Ну ты-то не возьмешь. Ты стар. — Ты, должна быть, Федот Федотович, ослышался. Не ты берешь Евдокию Павловну, а Харитон, сын твой. Дудки оглоблен. — Дудки! как рак на горе свистнет. А вот этого не хотите? Кадушкин по-базарному громко закричал и приставил к своему носу большой палец. — Вот она еще, когда заваруха-то начнется, — подумал Аркашка и стал наливать подошедшей старухе меду в березовый туесок. Федот Федотович всю дорогу не снимал кнута с жеребчика. Легкий ходок бросала и мотала по избитой дороге. Где-то за мурзой, привязанный в затке бетон, с маслом опрокинулся и на верхнем увале загремел. Федот Федотыч оглянулся и увидел на дороге тонкий велюжный след масла, а порожний бетон легко и звонко подпрыгивал на дорогах. Где Харитошка? Закричал Федот, Федот Федотыч. Переступив порог дома. За столом, опухший от сна, Титушка играл в карты с Машкой. Проглядев хозяина, смахнули карты на лавку, засуетились. Харитошка, спрашиваю, где? Ушедшая, — сказал Титушка. Ушедшая и вроде бы как на вовсе. Вот Любава скажет. С кухни вышла Любава с мокрыми руками и потной верхней губой, сдувая с глаз прятку волос, сказала. — Он, тятенька, ушел к оглобленным, совсем. — Как ушел? — Ну, он же говорил с тобой. Он же просил, чтобы ты согласился, чтобы Евдокия... — Да вы что, рехнулись? — Какая Евдокия? — Обноска? — Ушел, стал быть. Вывел все-таки по-своему лишак. Хорошо. Ладно. В дом его не пускать больше. Чтоб ноги его тут не было. Вывел-таки. На смех всему селу выставил. Обноска. Смола липучая. Тля перхотная. Ну, человек бы. Да и я ее... На одну ногу ступлю, за другую разорву мокрицу. Что ж ты так, тятенька? Она добрая совсем, хорошая девушка, бедная. Ну и что ж, что бедная? Ведь и мы, супротив кого-то, бедные. Федот Федотович был поражен дерзостью дочери, которая за всю свою жизнь слова не сказала ему поперек. Он замахнулся. Высоко подняв свой широкий кулак, пошел на дочь и ударил бы ее. Повернись, она убегать. Но она с места не тронулась, только страшно побледнела и в испуге поджала губы так же плотно и бескровно, как поджимала мать-покойница. покойниц. Кикимара! отступил Федот Федотыч. — Потачица! В сговоре с ними? По пущу обоих, сучье семя. Никому ничего не дам. Он поднялся к себе наверх, налил стакан перцовки и выпил. Не взяла Выпил еще стакан, после которого почувствовал давнишнюю утомленность. И на него напали слезы. Он не был пьян, но не мог собрать мысли, чтобы ясно и толково объяснить себе, что же все-таки произошло и что теперь делать. Он чувствовал себя глубоко и напрасно обиженным, жалел себя и выпил еще. Чем больше хмелел он, тем больше добрел и, наконец, совсем поверил. Хозяйство его растет, крепнет, и забота о нем выше всяких семейных неурядиц. Харитон послоняется на стороне и придет к отцовскому делу, который нельзя запустить, а тем более бросить. Мысль о том, что выходка сына лишь ухаб на большой жизненной дороге, после которого непременно начнется привычная колея, окончательно успокоила Федота Федоточа, и утром он поднялся опять полный сил и забот. Хоть в чем-то уступить сыну, попытаться понять его, к этому он даже близко не подошел. Время подоспело самое золотое. Хлеб приели даже справные мужики. Хлебный рынок опустел, а о Нове все еще надо было ждать. В Устоинской округе все чаще стали появляться перекупщики на десятках подвод. Федот Федотович подсчитал, что на месте хлеб запродать выгоднее, чем везти его в город самому до да изъяницы на дорогу. Деньги ему были нужны по зарез, но хлеб свой пока придерживал, чтобы не продешевить. Однажды, день на третий после ухода из дома сына, Федот Федотович открыл ворота свежебритому гражданину с седыми усиками и височками, но в крестьянских яловых сапогах и кожаном пыльном картузе. По одежде гостя Кадушкин встретил неприветливо. — Чего бьешь? — Не отпирают, ни ко двору знать. На дворе трава, на траве дрова. Утро доброе. Глаза у гражданина узкие, утайные, но со смыслом. Федот Федотович, думаю, он самый. Хлебушка держишь, Федот Федотович, а то мы можем купить возов двадцать, а то и больше. Кадушкин заинтересованно. Оглядел гостя и заметил под пиджаком у него жилетку из хорошего сукна. Обратил внимание, что и картуз у него не простой, а из красного хрома и мало ношен. — Волом берем, оптом, Федот Федотович. Выходит, по вашим размахам. Чего же лучше? — Складно судишь. Да меня не торопит что-то. А ежели на правду выложить, нету у меня такой прорвы. Экого места и с осени-то не было. Ну что ж вы меня, Федот Федотович, у ворот держите? Да не споемся мы, гражданин хороший. Не знаю, как звать величать. Жарков я. Ирбитскому гуртоправу Жаркову, извиняйте, не сродни? Батюшка мой. Милости прошу, знавал я, затеев и меча отца вашего жаркова, очень назнавал, гонял по три года гурты от него и в Тагил, и за Верхотурья, до Надеждинского завода со скотом доходили, Мальцом еще был. Жив ли он? Царство небесное приказал долго жить. Да, всю туру местцом кормил. — Жарков! Жарков! Голова! Одно имя чего стоило? — Машка, отдай скамейку! — крикнул он в открытое окно, а Жаркову пояснил. — Духота в доме! Посидим тут! Они сели возле сарая, подальше от окна, на вынесенную Машкой скамейку, и Жарков достал берестяную, залоснившуюся по карманам табакерку, ковырнул ногтем крышку, предложил хозяину. — Угощайтесь! Спасибо, не балуемся. Жарков с ладошки натянул в ноздри табаку, поморщился, прослезился, но ни разу не чихнул. Абдул усики от табачной пыли. С хлебом, Федот Федотович, не мешкайте. Не пристроите сегодня. Завтра поздненько будет. Припозднитесь, тако. По твердым ценам государству заставят свести. Вниз по туре у мужиков все под голик вымели. Жди, и вас тряхнут. Голод по городам. Мор. В армии даже паек урезали. В то, что говорил Жарков, верилось. Видно, по всему мужик не пустобрех, да и который уж день сердце гнетут злые предчувствия. Это у Федота Федотыча бывает перед бедой. А Жарков гнул свое... Внизовье на всех дорогах посты выставлены, перехватывают свободный хлебушка и насыпку. Тут уж совсем за даром. Это как же так? — взметнулся Кадушкин. — Мое, что хочу, то и делаю. Захочу и вторую высыплю. — Да не, по нынешним временам слова ваши не походят на правду. По газетам видно... Не душить частника, а способствовать. Мне вот молотилку большую продали, молокобиль покупаю. Локомобиль. Ну, управик этот, леший его дави. Может, трактор продадут? Начинал сердиться Жарков. А что ж, имя за границу торгует. Буржуй, он хоть черта продаст. Душ, да раз купчишки ловчонки держат, так нашему брату хлебопашцу совсем должны дать послабление. Сей, торгуй. Мужичье вы, мужичье, вздохнул Жарков и поднялся. Нервничал, видно, начал притопывать носочком сапога. Слепни вы и берут вашего брата прямо на гнезде тепленькими. Пойду. — А где вас спросить при нужде? — При нужде, Федот Федотович, я вам запут нынешней цены не дам. — Может, больше дадите? — невесело пошутил Кадушкин. И на этом разошлись. Только Федот Федотович сел к столу попить чаю, разломил свежий, еще не остывший калач, пришел китушка, ходивший на туру купаться. Он по просьбе Машки выполоскал на реке ворох половиков, холстинного трепья и принес все это на плече, измочив рубаху и радуясь прохладе. — Хлеб да соль, — пожелал он хозяину и известил. — Яков Назарыч, председатель Умнов, Велел кликать в совет. Зачем? Не сказал? Он сейчас до разговоров не охотник. А еще кого? Всех крепышей. Ржанова, Окладниковых, Марфу Телятникову. Осип Доглядов уже пошел. А что там слышно на белом свете? Едва скрывая волнение, допытывался Федот Федотович и отодвинул от себя недопитую чашку. На пароме мужики с той стороны правились, толкуют что-то о хлебных излишках. Вот оно. Федот Федотович вроде обронил, что и почувствовал знакомую тихую боль в пояснице, хотел встать и побоялся. А вдруг пересекло спину, как уж бывало при плохих вестях, но боль не повторилась. Было это всего лишь воспоминание о боли, испугавшей Кадушкина. Однако аппетит отшибло в раз. Без души совсем дошвыркал чай и стал собираться, настраиваясь на воинственный лад. Нет у меня лишков хлеба. Вот и сказ им весь. — А времена те ушли, чтоб брать за глотку да по подворьям? Нету и все. — Эх, хе, -хе. Хлебушка — он всему дедушка. Не было возле него людям и не будет покоя. Оберну его в денежки, да в паровик всажу. Кусай его, железо-то! А может, это слухи? Сам Жарков и распущает, чтобы сбить цену на хлебушка. Да ведь мы тоже не лыком шиты. Так вот и раскошелились, дожидайся. Всячески приноравливаясь к лихим новостям, федот федотович и в мыслях выходил необиженным, но равновесие в душе было утеряно. Уходя, вернулся уж от ворот. Подошел к Машке, развешивавшей выполосканные половики, тихонько приказал С любавой мешки зерном засыпьте. Все тяжело чай с мешками-то ты чей хлеб ешь? За воротами на лавочке сидел Титушка и хлебными крошками кормил кур. Немолодой, но грудастый, с бордовым гребнем петух, весь в огненном оперении, разгребал что-то в канаве и созывал кур к себе, но те набрасывались на крошки, выцеливали что покрупнее и разбегались, заслоняя и расклевывая добычу най тебе сказал титушка и бросил корку петуху тот с достоинством не торопясь пошел было к корке но белая худая курица схватила ее и зная что петух не станет отнимать с напевом понесла кусок на дорогу подальше от кур мешки девкам пособе уставить попросил федот федотович Титушка. — итак помогаешь в долгу не останусь да я что ж Благослови Господи! Ты бы, Федот Федоч, плату уж мне положил, вроде как нанятому. Говорил ведь? Не отпираюсь. Да ты-то вроде не согласный был, а и передумал. Передумал. Ибо скуда долит, скуда гнет. Всяк про себя теперьча. Скуп, титушка, стал народишка натащал сегодня с бритыми височками ко мне заскакивал так голодно сказывал по деревням а в городах и того хуже помоги им девкам помоги федот федот ушел а титушка направился во двор нет не оскудение мирской доброты удерживало на сей раз на одном месте ремка в доме Кадушкина, а острая и сильная тяга, внезапно вспыхнувшая в нем к Машке, тихой и бессловесной работнице. Еще совсем недавно он не знал, зачем просыпался по утрам и где приведет случай укрыться на ночь. Сейчас он ложился и вставал с неизрасходованной и понятной силой. Ему было приятно и тяжко думать о Машке, осознание того, что она рядом стучит подойником, бросает дрова, топают популу ее шаги, наполняла его чуткой энергией, чего раньше он не наблюдал в себе, хотя изнавал баб по сердцу. Машка неутомима и день-деньской на ногах, но берется и ведет всякое дело не спеша, вроде с ленцой, а Титушка эту ее медлительность определил по-своему, как счастливое открытие, засыпает вроде машка сама она крупная в груди широкая плечи от постоянной мужской работы прямые но за ее дюжей литой породой явно угадывается тонкая нераспознанная тайна которая постоянно тревожит и притягивает титушка. в нем все настойчивей занимается желание подкараулить машкину тайну отнять и сделать саму Машку своей и покорной. Но безвинная доверчивость Машки, глубоко спокойный взгляд ее глаз обезоруживали Титушка. Он ни на что не мог решиться и с удивлением наслаждался своим выжиданием. По первости Машка просто не замечала Ремка. Потом с испугом стала перехватывать его выстораживающие взгляды Но не видя от него ничего дурного, успокоилась и даже иногда просила помочь по хозяйству. Привыкая к нему, она смелела с ним и однажды разглядела, что у него ослепительно белые и крепкие зубы, и что когда он улыбается, у глаз его ласковеют крупные, добрые морщины. И вот стало Машке казаться, что у Кадушкиных, в чужом для нее доме, больше всех понимает ее тоже чужой здесь, Титушка, поэтому она совсем перестала чуждаться его, а, играя с ним в карты, запросто била его по рукам, если он плутовал. Бесстыдник какой. Войдя во двор, Титушка подтянул провисшую веревку, на которую Машка набрасывала половики, и заулыбался от чего-то. Ну вот, как я теперь, сказала она, высоко же, вешай теперь сам. И правда, веревка для нее оказалась высокой. Она должна была приподниматься на цыпочки, чтобы набросить на нее половики. Когда Машка вытянулась, взметнув руки, Титушка подошел к ней и перехватил ее под мышками, общекотал ей шею своей бородой. Вот так и вмажу, замахнулась Машка. И ж дьявол. Да я пособить, чтобы. Скажу, Федот, Федотчу. Прямо со своей бородищей. Титушка развесил оставшиеся половики, а Машка, взойдя на крылечко, закричала в дом. — Любава, мешки насыпать! — Пусть она, — попросил Титушка. — Давай двое. Мы и двое управимся. Побеленные амбарные двери на кованых навесах были настежь распахнуты, их Федот федотович в сухую погоду держал открытыми для проветривания. Хлебушка-то, хлебушка, -то, хлебушка дивилась Машка, входя в амбар и жадно вдыхая особый, вроде пыльный, но приятный крестьянской душе запах рассыпного зерна. Мне бы столько, хоть пол-столько. Ну, куда ты с ним? Блины бы пекла каждый день, да ребятишек кормила. Где они, ребятишки-то? Народить долго ли? Ребятишки у тебя плотные пойдут. Да уж какие будут, тебя не спрошу. Они насыпали зерно в мешки, обмениваясь редкими и скупыми словами, но в мыслях без умолку о чем-то переговаривались и хорошо понимали друг друга. Оттого Титушка все время скалил свои белые зубы, а Машка становилась все спокойнее, будто готовилась уснуть, даже забывалась, где она.